Часть шестнадцатая. То, что звездочка Эндрю Макинтош произнес при появлении Хесуса Ортиса, было столь оскорбительным и на фоне распространяющихся по всему Эквадору голодных спазмов столь опасным, что большой мозг американца и впрямь очевидно поражен был каким-то серьезным недугом, если только вообще наплевательское отношение к тому, что может произойти в следующий миг. можно считать признаком душевного здоровья. Тем показательнее, что жестокое оскорбление, адресованное им и этому дружелюбному и добросердечному служащему отеля, не было преднамеренным. Звездочка Макинтош был квадратным среднего роста мужчиной. Голова его, коробка меньших размеров, покоилась на более крупногабаритной, а руки и ноги впечатляли своей толщиной. Он был таким же здоровьком, способным подолгу находиться вне дома, как и покойный муж Мэри Хэбберн. Однако в отличие от Роя был еще и большим охотником испытывать судьбу. Зубы у него были столь крупными и идеально белыми, и он взглянул на вошедшего с такой улыбкой, что Ортису на ум тут же пришли белые клавиши рояля. И с той уже белозубой улыбкой звездочка Макинтош по-испански обратился к Ортису. Снимите с тарелок крышки, поставьте бифштексы на пол для собаки и убирайтесь. Кстати, о зубах. Ни на Санта-Рассалии, ни в других человеческих колониях на Галапагосах сроду не водилась дантистов. Миллион лет назад обычного поселенца ожидала перспектива обеззубить годам к тридцати. Перенеся на этом пути не один голододробительный приступ зубной боли, а это, разумеется, ударяло не только по его или ее самолюбию, ибо с некоторых пор зубы, сидящие в челюстях, стали единственным орудием, оставшимся в распоряжении человека. В самом деле, нынешние люди не располагают никакими иными орудиями, кроме собственных зубов. У Мэри Хэбберн и капитана, когда они очутились на Санта-Росалии, зубы, несмотря на то, что обоим давно перевалило за тридцать, были в хорошем состоянии, благодаря регулярным визитам к стоматологу, который высверливал гниль, очищал абсцессы и тому подобное. Однако умирали они уже без зубами. Селена Макинтош, когда она по соглашению с Хисако Хирогуши покончила с собой, была еще так молода. Что у нее сохранялось много зубов, хотя далеко не все. Хисака же к тому времени не потеряла все свои зубы. И если бы мне довелось дать критический отзыв о человеческом организме, каким он был миллион лет назад, в том числе и у меня, словно речь идет о машинах, которые некто вознамерился выпустить на рынок, то у меня было бы два основных замечания. Одно из них я несомненно уже не раз делал на протяжении своего рассказа. Мозг чересчур велик, чтобы быть практичным в использовании. Второе же я бы сформулировал следующим образом. Вечно что-то не ладится с нашими зубами. Обычно их не хватает на срок, сопоставимый с продолжительностью жизни. Каким событием в ходе эволюции должны мы быть благодарны за то, что вынуждены ходить с полным ртом крошащихся черепков? Было бы чудесно, если бы я мог сказать, что закон естественного отбора, оказавший человечеству столько услуг за весьма короткое время, позаботился о решении и этой проблемы. В некотором смысле так оно и произошло, однако решение это оказалось драконовским. Человеческие зубы не стали более долговечными, просто средняя продолжительность жизни людей сократилась до тридцати лет. А теперь вернемся в Гуаякиль. Таму мгновению, когда звездочка Эндрю Макинтош велел Хесусу Уордису поставить на пол тарелки с мясом, простите, что вы сказали, сэр? переспросил Уордис по-английски. Поставьте их перед собакой, повторил звездочка Макинтош. Тот повиновался. При этом большой мозг его пребывал в полном смятении, в корне пересматривая мнение Уордиса о себе самом, человечестве. прошлым и будущим, да и самой природе мироздания. И не успел Ортис, обслужив собаку, распрямиться, как Звездочка Макинтош скомандовал снова: «Теперь убирайтесь». Даже сейчас, миллион лет спустя, мне больно писать о столь жестоких человеческих поступках. Миллион лет спустя мне все еще хочется извиниться за все человечество. Это все, что я могу сказать. Если Селена была для природы экспериментом в области слепоты, то ее отец являлся подобным же экспериментом в области безсердечия, равно как Хесус Ортис экспериментом в области преклонения перед богачами, я экспериментом в области неутомимого сагледотаизма, мой отец экспериментом в области цинизма, моя мать экспериментом в области оптимизма, капитан Байеда Дарвин. Экспериментом в области безосновательной самоуверенности Джеймс Уэйт, экспериментом в области бесцельной алчности Хисако Хирогуши, экспериментом в области депрессии Акико, экспериментом в области шерстистости и так далее. Это напоминает мне один из романов моего отца «Эра многообещающих монстров». В нем повествовалось о планете, населенной гуманоидами. которые до самого последнего мгновения игнорировали порожденные ими же самими угрозы их существованию, так продолжалось до тех пор, пока после изничтожения всех лесов, отравления водоемов кислотными дождями, а грунтовых вод промышленными отходами у гуманоидов не начали рождаться дети с крыльями, рогами, плавниками, сотней глаз, вообще без глаз, с гипертрофированным головным мозгом. Без мозга и так далее. То были эксперименты природы по созданию существ, которые при должном везении могли бы оказаться лучшими хозяевами планеты, чем гуманоиды. Большинство этих существ погибли, были застрелены или еще что-нибудь в этом роде. Однако некоторые оказались поистине немного обещающими, спарились между собой и дали подобные же потомства. Я в свою очередь Назвал бы эрой многообещающих монстров ту эпоху, в которой мне довелось жить миллион лет тому назад, со всеми чудовищными атрибутами этого романа, переведенными из плоскости телесной в моральную. В настоящее время подобных экспериментов, будь то с телами или душами, больше не ведется. Переразвитый мозг людей той эпохи был способен не только на жестокость во имя жестокости, Благодаря ему они также могли ощущать любого рода боль, к которой нижшие животные были абсолютно нечувствительны. Представитель никакой другой породы животных не мог чувствовать себя, как то чувствовал, спускаясь на лифте в вестибюле отеля Хесус Ортис, по количественным словам, которые произнес звездочка Эндрю Макинтош. Ортис с трудом даже отдавал себе отчет. достаточно ли того, что от него осталось для осмысленности его дальнейшего существования? При этом мозг его был устроен так сложно, что внутри его черепа перед мысленным взором вставали всевозможные картины, каких недано было видеть нижшим животным. Столь же чистые плоды человеческого воображения, как и те пятьдесят миллионов долларов, которые звездочка Эндрю Макинтош. Готов был мгновенно перевести из Манхеттенского банка в Эквадор, как только нужные ему слова прозвучат в телефонной трубке. Фантазия рисовала ему портрет сеньора Кеннеди, Жаклин Кеннеди Анасис, неотличимый от виденных им не раз изображений Девы Марии. Уортиз был католиком. В Эквадоре все были католики. Католиками поголовно были фон 克莱 исты. Даже каннибалы, жившие в экваториальных влажных лесах, неуловимые канкабона, и те были католики. Сеньора Кеннеди представлялась ему прекрасный, печальный, чистый, добрый и всемогущий. В воображении Ортиса, однако, она возглавляла соном более мелких божеств, которые также должны были принять участие в естествовспытательском круизе века. включая шестерых постояльцев уже проживавших в гостинице. От любого из них Уртис ожидал только блага и предвкушал, как и большинство его соотечественников, покуда в стране не воцарился голод, что приезд подобных гостей станет славной страницей в истории Эквадора, и потому их следует окружить всяческой роскошью, какая только вообразима. И вот вдруг. истинный облик одного из этих предположительно чудесных визитеров звездочка Эндрю Макинтоша осквернил сложившийся в голове Ортиса мысленный портрет не только других младших божеств, но и самой сеньоры Кеннаде. Теперь у этого поясного портрета выросли клыки, как у вампира, кожа слезла с лица, хотя волосы и сохранились, и вместо пресвятой девы Ему предстал ухмыляющийся череп, жаждущий чумы и погибели для маленького Эквадора. Ортис никак не мог прогнать прочь эту леденящую кровь картину, решив, что быть может ему удастся стряхнуть из себя жуткое видение, выйдя на улицу в ее палящий зной. Он направился через вестибюль к выходу, не слыша обращенных к нему окриков Звездочка Зигфрида фон Кляйста, который находился в баре. Тот спрашивал подчинённого, что произошло, куда он идёт и так далее. Ортис был лучшим служащим отеля, самым верным, находчивым и неизменно жизнерадостным. И звёздочка фон Кляйст им очень дорожил. Детей у управляющего, кстати сказать, не было, хотя он и не был гомосексуалистом, сперма его выглядела под микроскопом замечательно и так далее. И вот почему. На пятьдесят процентов существовала вероятность, что он является носителем наследственной неисцелимой болезни головного мозга, неизвестной в наши дни и называвшейся хареи Хантингтона. Это был один из тысячин наиболее распространенных в те времена недугов, которые умел распознавать Мандаракс. Чистой воды визения карточника, что сегодня среди людей не осталось ни одного больного хареи Хантингтона. Подобной же случайности обязан был звездочка Зигфрид фон Кляйс тем, что стал в свое время ее потенциальным носителем. Отец его узнал, что болен лишь к середине своей жизни, когда уже успел породить двух отпрысков. Это, разумеется, означало, что и старший, более высокий и импозантный брат звездочка Зигфрида Адольф, капитан Байя де Дарвин, мог быть носителем недуга. Поэтому, как звездочка Зигфрид, который должен был уйти, не оставив по себе потомства, так и Адольф, которому предстояло впоследствии стать прародителем всего человеческого рода, оба, исходя из восхитительно бескорыстных побуждений, отказались участвовать миллион лет назад в биологически важном акте спаривания. Звездочка Зигфрид и Адольф хранили в тайне возможный свой генетический дефект. Это умолчание, конечно, избавляло их от ненужных личных осложнений, но в то же время призвано было оградить их близких. Получи огласку, то обстоятельство, что братья могут передать по наследству эту болезнь своим потомкам, всем остальным фон Кляйстам вряд ли можно было надеяться на удачный брак, несмотря на то, что вероятность их заболевания была вовсе нулевой. Дело заключалось в том, что недуг — Если только они вообще носили его в себе, был унаследован братьями от их бабушки по отцовской линии второй жены их деда, родившей единственного сына их отца, эквадорского скульптора и архитектора Себастьяна фон Клейста. Насколько тяжелым было это заболевание? Ну, достаточно сказать, что это было хуже, чем родить ребенка с плошь покрытого шерстью. Более того, из всех ужасных болезней, известных Мандараксу, харея Хантингтона, возможно, была наихудшей. Она несомненно являлась собой самый предательский и отвратительный сюрприз для человека. Обычно она тихо дожидалась своего часа, не поддаваясь выявлению никакими известными анализами, покуда несчастный, получивший ее по наследству, не достигал зрелого возраста. Отец братьев, к примеру, вел безоблачную производительную жизнь до пятидесяти четырех лет, когда он вдруг начал невольно приплясывать и ему стали являться видения, а затем он убил свою жену. Факт предан незамалчиванию. Полиция, получив сообщение об этом убийстве, замяла дело, списав все на бытовой несчастный случай. Итак, двое братьев вот уже двадцать пять лет, как ожидали. что в любой момент могут тронуться рассудком, пуститься в пляс и начать галлюцинировать. Шансов, что такое может произойти, у обоих было пятьдесят на пятьдесят. Случись такое хотя бы с одним из них, это послужило бы доказательством того, что недуг их может перейти по наследству к новому поколению. Если же любой из них дожил бы до преклонных лет, так и не свихнувшись... Это подтвердило бы, что он не является носителем болезни, и что его потомки также избавлены от нее. В этом случае оказалось бы, что он давно мог бы безбоязненно размножаться. Однако судьбе было угодно распорядиться так, что капитан оказался здоров, тогда как его брат болен. По крайней мере, бедному звездочку Зигфриду хотя бы предстояло страдать недолго. Помешательство его началось, когда ему оставалось всего несколько часов жизни, в четверг, 27 ноября 1986 года. Он стоял за стойкой бара Вальдорадо, перед ним сидел Джеймс Уэйт. Он стоял за стойкой бара Вальдорадо, перед ним сидел Джеймс Уэйт, а за спиной у него висел портрет Чарльза Дарвина, когда его самый надежный служащий, Хесус Ортис, прошел мимо барок выходу чем-то страшно расстроенный именно в этот момент большой мозг звездочка Зигфрида на миг погрузился в безумие после чего опять вернулся к прежнему нормальному состоянию на ранней стадии этой болезни единственной которую суждено было пережить несчастному он еще мог осознать в душе что мозг его становится опасен и усилием воли поддерживать видимость психического здоровья. Поэтому он не подал вида и попытался вернуться к своим обычным делам, завязав беседу с Уэйтом. «Какова ваша профессия, мистер Флемминг?» – спросил он. Слова эти, произнесенные звездочкой Зигфридом, мучительно отдались у него в ушах. Точно он прокричал их во всю глотку в пустую железную трубу. Слух его стал болезненно чувствителен к звукам. Ответ Уэйта, произнесенный мягким голосом, также резанул ему слух. Я служил инженером, проговорил Уэйт, но после смерти жены потерял интерес к этому занятию, да и вообще ко всему, по правде сказать. Полагаю теперь, можно сказать, что моя профессия выживание. Между тем, Хесус Уртис, смертельно оскорбленный звездочкой Эндрю Макентошем, вышел из отеля, намереваясь побродить по окрестностям, пока немного не успокоится. Однако вскоре он обнаружил, что благодаря солдатам и колючей проволоке весь прилегающий к отелю район превратился в санитарный кордон. Необходимость такого барьера, впрочем, была очевидна. Толпы людей всех возрастов по ту сторону ограждения не сводили с него глаз, столь же проникновенных, как у козах, совершенно напрасно надеясь, что у него может найтись для них еда. Оставшись внутри ограждения, он вновь и вновь обходил вокруг отеля, всякий раз при этом минуя открытую дверь прачечной. Там, внутри, на стене укреплена была серая стальная коробка. Он знал, что в ней. Коммутатор, соединяющий телефоны отеля с внешним миром. Добросовестный гражданин той эпохи, миллион лет назад, при виде такой коробики мог бы подумать, что соединено телефонной компанией, не имеет права разъединять ни один человек. Именно это соображение возникало в мозгу Хесуса Ортиса. Никогда бы он не смог повредить коробку, столь важную для множества людей. Но человеческие мозги в ту пору были так велики, что стали поистине способны обманывать своих владельцев. Мозг Ортиса подстрекал его отключить все телефоны, еще когда он первый раз проходил мимо двери прачечной. Мозг знал, что в душе его обладатель убежденный противник антиобщественного поведения, поэтому, дабы того не парализовало, мозг твердил ему: нет, нет, что ты. Мы, конечно же, ни за что на это не пойдем. На четвертом витке моз Кортисса подтолкнул его пройти в прачечную, позаботившись при этом изобрести легенду на случай, если того спросят, что он там делает. Будучи добросовестным гражданином, он пришел искать зеленые брюки одной из постоялиц Мэри Хэбберн, канувшей накануне вечером, по всей видимости, в иную галактику. Он открыл коробку и порвал все провода. Всего за несколько секунд типичный для той эпохи человеческий мозг превратил лучшего гражданина Гуайакилля в безумного террориста.